«И ты велел ему прийти, заранее зная, что убьешь его?» «Я уже не мог верить ему. Он был напуган. Он добыл свою славу Фасанова, сумев спустить мертвеца по винтовой лестнице. Пустая слава! Он погиб, не умея поднять по такой же лестнице себя самого». Ты использовал его 40 лет. Заметив, что слепнешь и скоро не сможешь управлять библиотекой, ты все обдумал. Ты выдвинул в аббаты доверенного человека. Библиотеку ты передал сначала Роберту из Бобио, которого обучил по своему усмотрению, а потом Малахии, который вообще не мог работать без твоей помощи и не ступал ни шагу, не спрося с тебя... 40 лет ты был полновластным хозяином аббатства. Именно это поняла группа итальянцев. Именно это твердил Алинард, которого не слушали, считая слабоумным. Так ведь? Но ты зачем ты сидишь тут ты ждешь меня? Хотя механизм зеркала ты не сможешь сломать, он замырован в стену. Зачем же ты меня ждал? И откуда ты знал, что я приду?» Это был вопрос, но по тону Вильгельма чувствовалось, что он предугадывает ответ и ждет этого ответа, как награды за работу. «С первого дня я понимал, что ты поймешь по голосу, потому как ловко ты сводил разговор на темы, которые я не велел обсуждать. Ты был лучше других, я понял». К чему это приведет? Ты-то знаешь, нужно только вдуматься и воссоздать в своем сознании мысли другого человека. Вдобавок я слышал, какие вопросы ты задаешь монахам. Правильные вопросы. Но ни одного вопроса о библиотеке. Как будто секреты библиотеки тебе были уже известны. ночью, Я стукнул в дверь твоей кельи. Тебя не было. Я понял, что ты здесь. Из кухни пропали две лампы. Я слышал, как служки их искали. И, наконец, когда Северин заговорил с тобой в синях капитула, я убедился, что ты идешь по моему следу. Но ты сумел вырвать у меня книгу. Ты отправился к Малахии, который ни о чем не подозревал. Он сходил с ума от ревности, расстравлял себя мыслями, будто Адельм переманил его ненаглядного Берингара, которого потянуло на свеженькое мясцо. Он только не понимал, при тут Винанций. Ты постарался еще сильнее сбить его с толку. Ты сказал, что Беренгар имел связи с Северином. «Его плату дал тому книгу из предела Африки. Не знаю точно, что ты ему сказал, Малахия совсем ошалел, бросился к Северину и убил его. Но книгу, описанную тобой, найти не успел, потому что появился Келларь. Так было дело?» «Более или менее. Но ты не хотел, чтобы Малахия умер». Он, думаю, ни разу не дотронулся до книг из предела Африки. Он верил в тебя, уважал твои запреты, аккуратно зажигал на ночь травы для устрашения возможных нарушителей. Травы он брал у Северина. Именно поэтому Северин открыл Малахии дверь лаборатории. Решил, что это обычный дневной приход за травами. Травы составлялись ежедневно по особому распоряжению аббата. Я угадал? Ты угадал. Я не хотел, чтобы Малахия умер. Я велел ему любой ценой разыскать книгу и принести сюда, не открывая. Я сказал, что в ней сила тысячи скорпионов. Но впервые в жизни этот недоумок действовал своим умом. Я не хотел его смерти. Он был хороший исполнитель, но довольно. Не стану больше слушать твои догадки. Я знаю, что ты знаешь. Не хочу тешить твою гордыню. Утром в скриптории ты спросил Бенце о Киприановом пире. Я понял, что тебе остается шаг до истины. Не знаю, как ты разгадал секрет зеркала. Но когда Аббат сказал, что ты говорил с ним о пределе Африки, я понял, что скоро ты будешь здесь. Поэтому я пошел тебя ждать. Говори, чего ты хочешь».